Он молчал и, глядя на ночных мотыльков, кружившихся над пламенем, падавших в него и сгоравших, вспоминал слова старца Корнилия Яко комары или мошки, чем больше их давят, тем больше пещатые в глаза лезут, так и русачки миленькие, рады мучатся, полками дерзают в огонь. Что думаешь, братец, опять заговорила девушка? Аль боишься печи той? Дерзай, плюнь на нее, небось. В огне здесь мало потерпеть, А кеоком мигнуть, так душа из тела и выступит. До печи страх страхот, а как в нее вошел, то и забыл все. Загорится, а ты и видишь Христа и ангельские лики с ним. Вынимают душу из тела а Христос надежда сам благословляет и силу ей дает божественную. И не тяжко тогда уже бывает, но яко восперенно туда же летается ангелами, ровно птичка попархивает, рада из темницы то из тела вылетела. Вот пела до того, плакала, изведи из темницы душу мою, исповедайтесь имени твоему. Ну а то выплакала. Темница-то горит в печи, а душа яко-бисер, яко-злато чисто возносится к Господу. В глазах ее была такая радость, как будто она уже видела то, о чем говорила. Тише, тишенька, миленький, аль тебе красной смерти не хочется, аль боишься, повторила в шепотом. Боюсь греха, Софьюшка». Есть ли воля Господня, чтоб жечься? Божья ли то в нас полно, Не вражье ли? Куда ж деться? Нужда стала, заломила она свои бледные, худенькие и совсем еще детские руки. Не уйти, не укрыться от змея ни в горах, ни в вертепах, ни в пропастях земных. Отравил он своим богоборным ядом и землю, и воду, и воздух. Все скверно, все проклято. Ночь была тиха, звезды невинны, как детские очи. Опрокинутый ущербный месяц лежал на черных верхушках елового леса. Внизу, в болотном тумане, коростели, скрипели усыпительно. Сосновый бор дышал сухим теплом смолистой хвой. У самого костра лиловый колокольчик, освещенный красным пламенем, склонялся на стебель, как будто кивал своей нежной и сонной головкою. А мотыльки все летели, летели на огонь и падали, и сгорали.